Стефанос Дедолос, Бус Стефаноменос, Бус Стефанофорос. Их подтрунивания были для него не новы. И теперь они лестили его спокойному, горделивому превосходству. Теперь более, чем когда-либо, его необычное имя звучало пророчеством. Таким вневременным был серый тёплый воздух, таким переменчивым и безликим его собственное настроение, что все века слились для него в один.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 Подобный сокол у в небе, летящий к солнцу над морем, предвестник цели, к которой он призван служить, и к которой он шёл сквозь туман детских и юношеских лет, символ художника, кующего заново в своей мастерской из костной земной материи новое, поращающее, неосязаемое, нетленное бытие. Сердце трепетало, дыхание участилось,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 не тем нечеловеческим голосом, что звал его к безликому служению церкви, одно мгновение безудержного полёта освободило его, и ликующий крик, который сдерживал его губы, ворвался в его сознание Стефана Форос. Теперь это всего лишь саван, сброшенный с бременного тела. И страх, в котором он блуждал днём и ночью, и неуверенность, сковывшие его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 Он быстро сбежал с откоса, не в силах больше сдерживать горение в крови. Он чувствовал, как горят его щёки, песня клокочет в горле, ноги просятся в путь странствовать, вперёд, вперёд, словно взывало его сердце. Сумерки спустятся над морем, ночь сойдёт на долины, заря забрезжит перед странником и откроет ему незнакомые поля, холмы и лица, но где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 то и делан нагибаясь и что-то поднимая с песка